Глава сорок пятая. Алиса. Мы уже увидели все, что хотели, Алиса, твердо произносит Барбара. Она президент клуба. Я даже не думала, что мне окажут такую честь. Я ведь просто девочка. Фотографии, которые будут в журналах. Неужели все настолько серьезно? Ты нам подходишь, поэтому мы готовы предложить тебе контракт. И рассчитываем, что ты его подпишешь, разряжает обстановку Уго. По большому кабинету проносятся смешки. Облизываю пересохшие губы. Волнуюсь так, что руки дрожат. Прячу их под столом. Я могу ознакомиться с ним? Уверенность стремительно тает. Само собой. И пока ты не начала читать... Барбара делает паузу. Я поднимаю на нее взгляд. Контракт мы предлагаем пока на полгода. Это стандартная процедура. Считай это испытательным сроком. Условия те же, о которых и договаривались, но на шесть месяцев. По итогам работы мы примем решение о дальнейшем сотрудничестве. Если стороны все устроят, подпишем новые на 30 месяцев. Ого, это неожиданно. Наверное, по моему лицу видно, что я растеряна, потому что буквально все сосредотачиваются на мне. Полгода в тестовом режиме. Это звучит здраво. Я и сама не знаю, выдержу ли новый график. К тренировкам я была готова, спортивное детство закалило, а вот к постоянным съемкам. Так, все, нельзя унывать раньше времени. Это обычная практика для нас, уточняет Уга, успокаивая меня. Мы продолжаем сотрудничество в 95% случаев тебе ни о чем беспокоиться. Я же могу взять время, чтобы изучить договор. До завтра хватит, интересуется Барбара. Но постали в голосе, я понимаю, что если не дам ответ завтра, они спишут меня со счетов. Конечно. Тогда будем ждать. Мы прощаемся на теплой ноте. Первым делом я фотографирую договор и отправляю все папиному юристу. Мама сегодня в СПА. У нее уже есть обратный билет. Послезавтра вечером она улетает, поэтому выжимает из меню отдыха максимум. Я бы на ее месте поступила так же, поэтому ни в чем не виню. С удовольствием бы присоединилась, но решаю это время скоротать иначе. Иду в небольшой ресторанчик недалеко от отеля и, заняв столик в углу и сделав заказ, звоню Демьяну. Не терпится с ним поделиться. «Привет, красотка!» Звук идет быстрее картинки. Пока я смотрю на пиксели, смутно напоминающие очертания Демы. Улыбаюсь так широко, что щеки сводят. Судя по довольному лицу, все прошло хорошо. Демьян вообще во всем меня поддерживает, и это так круто. Я становлюсь увереннее в разы. Мне предложили работу. Пищу и чуть не задеваю рукой под нос со своим заказом. Извиняюсь перед официантом. Краснею. Так неловко. Он улыбается мне и даже подмигивает. Ставит еду на стол и, пожелав приятного аппетита, уходит. Поздравляю, Лиска. От меня не ускользает легкая грусть во взгляде Дёмы да это значит что мы какое то время будем далеко друг от друга и этот вопрос придется решить но уже после того как я вернусь пока особо не с чем контракт на полгода я еще не подписала жду что скажет юрист рассказываю дальше все что узнала сама меня стремительно утягивает новая жизнь я чувствую как воронка кружит все быстрее все настолько шустро что я не успеваю переключаться Только-только в моей жизни появился Демьян, как мне приходится уезжать от него. Я всю жизнь грезила теннисом, а теперь иду в модели. Правильно ли это — так кардинально менять жизнь? И чего-то раскисла? Все нормально, Алис. Попробуешь. Если окажется, что тебе это вообще не сдалось, то уедешь с чистой совестью, а я буду ждать тебя здесь с распростертыми объятиями. Ну и со стояком. посмеивается Дёма. Я тоже хихикаю, заряжаясь позитивом. Я боюсь, что не подойду им, произношу со вздохом. Не получается никак от этих мыслей отделаться, они как навязчивые преследователи. Ты уже подошла, они же выбрали тебя, а остальное еще не случилось, чтобы из-за этого так париться. Ага, но я все равно волнуюсь. Ответь на один вопрос. «Дёма серьезнее. Терпеть не могу этот режим юриста. Мне тогда сразу хочется признать вину, хотя я нигде не накосячила. Внутренне сжимаюсь, жую салат. Ты хочешь там работать следующие полгода? Да. Мне не требуется время, чтобы принять решение. В глубине души я его уже приняла и стерла обратный путь. Его просто больше не существует. Только вперед. Я не хочу возвращаться домой ни с чем. Иначе к чему вообще было срываться и уезжать сейчас? Вот тебе и решение. Не забивай голову сомнениями. Они не помогают, а только мешают. И ты не будешь против, что я буду далеко от тебя? Сама ступая на зыбкую почву. Я всегда против расстояния между нами, Алис. Но не держать ведь тебя все время рядом, как карманную собачонку. Демьян вздыхает. Трёт переносицу и виски. Придумаем что-нибудь. Будем летать друг к другу хорошо что мы хотя бы на одном континенте да соглашаюсь наверное в нашей ситуации это самое правильное решение сначала собственная жизнь потом уже любовь спасибо дем люблю тебя между нами моментально повисает молчание до меня не сразу доходит почему демьян такой удивленный мы же вроде бы мило болтали а потом я бледнею лицо идет пятнами Боже мой, я сама не заметила, как сказала. Просто ляпнула, что сильнее чувствовала, и все. Не думала, что первое признание выйдет таким. Да что там, я вообще не думала, что в ближайшее время скажу это Деме. Мы далеко, между нами все только-только завязалось. Какая там любовь. Но то, что Демьян для меня уже сделал, разве все это могло пройти бесследно? Улыбаюсь, я и правда его люблю. Пусть сначала и полюбила как друга, но теперь люблю как самого близкого человека, как мужчину. И мне не нужно было десятков букетов, подарков и самых романтичных свиданий. Оказалось, хватило того, что Дёма меня понимает, чувствует и считается с моими желаниями. «Повтори эти слова, когда будешь стоять передо мной», — подмигивает Демьян, вернув на лицо улыбку. «Скажу тебе их ровно в полночь в Новый год». «Замёт